Глава двадцатая. Я улыбнулась и глубоко вздохнув начала ритуал. Нанесла себе рану на запястье и произнесла заклинание, которое должно было активировать магию артефакта. Кинжал засветился ярким голубым светом, и я почувствовала, как энергия замка начала соединяться с моей кровью. Когда я вставила кинжал в камень, магия начала действовать. Замок задрожал, словно был готов вернуться на свое место. Я произнесла последние слова заклинания и почувствовала, как моя энергия соединилась с энергией замка, и он вернулся на свое законное место. Открыла глаза и, подбежав к окну, увидела, что замок стоит спиной к горе, как и должно было быть. По моим щекам потекли слезы радости. Я сделала это. Вернула замок на его законное место. Поспешила к балкону и, открыв двери, замерла у панорамного окна. За ним расстилался город, утопающий в утреннем свете. А дальше, на горизонте, виднелось бескрайнее море, по которому неспешно плыли корабли. Их белоснежные паруса казалось касались самого неба, придавая пейзажу ощущение легкости и свободы. Открой окна, пожалуйста, — попросил я домового, который стоял рядом чуть склонив голову со светящимся теплом глазами. «Я хочу почувствовать этот свежий воздух», — добавила, вдыхая ароматы весенних цветов. На балкон ворвался легкий ветерок, принося с собой запахи пробуждающейся природы. Напряжение покинуло моё тело, уступая место спокойствию и умиротворению. «Весна пришла», — сказала я, улыбаясь. В воздухе действительно витали нотки нежных цветочных ароматов, смешиваясь с запахом влажной земли и свежей зелени. «Да, сады цветут», — подтвердил домовой тихо. Он поставил на балконе кресло, на котором уже лежал мягкий, уютный халат. Рядом появились тапочки, а возле кресла небольшой столик. На нем тут же возник поднос с ароматным завтраком, теплая выпечка с медом и фруктами, а также чашечка чая и каша. «Спасибо», — поблагодарила я, надела халат, сунула ноги в тапочки и села в кресло. На колени лег плед, и я, не раздумывая, укуталась в него, наслаждаясь каждым мгновением этого уютного утра. Здесь, на балконе старого замка, время словно остановилось. Легкий ветерок нежно касался моих волос, а я сидела, укутавшись в теплый плед, и наслаждалась моментом покоя. Солнце уже поднималось выше, окрашивая небо в нежно-розовые и золотистые оттенки. А куда теперь ведет мост? Спросил я с аппетитом, уминая горячую кашу. В город, ответил Ерошка, слегка нахмурившись. Замок по-прежнему окружен глубоким рвом. Мост поднят, и наша каменная дорога простирается до большой, которая ведет дальше. Интересно, пробормотала я, продолжая есть. А что еще есть вокруг? Старый мертвый сад и парк, с сожалением произнес Ерошка. Они давно заброшены. «А что ты говорил там про магию природы?» — спросил я, отложив ложку. «Не магию, а мага», — поправил он. «Надо искать садовника, с даром помогать растениям. Там и домики для слуг стоят разрушенные. Такое хозяйство загубили». «А ты не справишься?» — спросила я, глядя на него с надеждой. «Я?» — удивился Ерошка. «Не знаю, я не могу покинуть стены замка». «А если я туда пойду и камушки твои понесу в кармане? Да и земля ведь принадлежит замку». «Вот ничего не могу сказать, сам точно не могу покинуть стены». Он пожал плечами. «Надо попробовать». «Тогда я готова к эксперименту, но сначала мне нужна удобная одежда для прогулки». Быстро доела булочку и допила чай. Вернулась в спальню, в ванной привела себя в порядок, умылась, расчесалась, нанесла легкий макияж. Взгляд упал на непонравившееся платье в шкафу. Вспомнила, как оно сковывает движения. «Такое точно не для прогулки». Воображение нарисовало образ юбка брюки, длинный жилет по бедра, блузка темно-шоколадного цвета, теплый жакет шляпка с вуалю, перчатки, все это придало бы образу утонченности и элегантности. Раз, и одежда, преобразованная домовым, лежит на кровати. Ботинки и теплые чулки уже были на мне, как и плащ. Хозяюшка, может, с Гавином пойдете. Одно это не стоит, вдруг там какие бродяги живут, забеспокоился Ерошка. «Попробую поговорить», — согласилась я, понимаю, что он прав. «Это заброшенное место, и лучше не рисковать». Задумалась, стоит ли брать с собой украшения. Их много, и они могли бы стать соблазном для бандитов. Но потом решила, что лучше оставить их в шкафу. Одевшись, взглянула на себя в зеркало, образ получился элегантным, подхватила плащ, повесила его на руку, взяла перчатки и направилась к двери, которую тут же открыл домовой». Спустилась в холл, заглянула в кухню, Гавин пил чай и читал свежую прессу. Он поднял глаза, и его взгляд был откровенно удивленным. «Леди Оливия!» — вскочил он. «Куда вы собрались?» «За пределы замка хочу осмотреть свои владения». Не было никаких сомнений, что он еще не в курсе, кто теперь главный в замке. «Запрещающей печати нет, могу себе позволить». «Я пойду с вами», — сказал он, кивнув и засуетился. Возьму ружье, мало ли что может случиться. Мужчина обошел меня по кругу и вышел из кухни. Я не спеша направилась к воротам. Ерошка заботливо положил камушки со своим именем мне в карман и опустил мост, открывая калитку. Я оглянулась. Гавин стоял и смотрел на все это с открытым ртом. Это дух замка, пояснила я. Так вы и правду теперь, хозяйка. Он смотрел на меня с огорчением. Прогоните. «Зачем? Сколько тебе платил лорд Альберт?» «Полсотни серебра в год», — заявил, преобразившись и выпрямляясь. Несмотря на его ложь, он казался неплохим человеком. А что приврал о плате, так явно не от хорошей жизни. Альберт тот еще жмот, судя по всему. Не удивлюсь, если мир -то он вообще не платил». Меня устраивает, вы приняты. Кивнула, вышла из ворот, прошла по мосту и на пару секунд замерла перед чертой. Потом уверенно шагнула и оказалась на каменной дороге. Мы прошли мимо засохших старых деревьев, засыпанных листьями и ветками дорожек, сломанных скамей и, кажется, фонтана со статуями. Достигли нескольких заброшенных домов. Окна были выбиты, двери покосились. В воздухе витал запах запустения. «Здесь давно никто не живет, сказал Гавин, сжимая ружье крепче. «Я вижу», — ответила, стараясь не показать растерянность. Решила попробовать задействовать домового, поэтому попросила выйти Гавина из домика. «Ерошка, слышишь меня?» — позвала его про себя. «Слышу и чувствую место, в котором ты находишься. Земля принадлежит замку, но я могу что-то сделать только когда ты там. Возможно, твоя сила хозяйки замка способствует». «Давай попробуем обновить дом, их всего десять, а еще хорошо бы сделать к ним дорогу», — я оглянулась. «Всё нет, силы много надо, пару домиков и дорогу к ним, мусор уберу, мертвые деревья и суча пойдут на растопку печи в кухне», — пробурчал домовой. Дом рядом со мной ожил, срастаясь стенами, исчезли щели, полы выровнялись, окна снова стали целыми, разрушенная печь сложилась сама и даже была побелена, старая мебель обновилась, на кроватях появились матрасы, набитые сухой травой, которые тут же были застелены чистым постельным бельем». На полках встала посуда, чугунки и сковородки. В печи обнаружился чайник, а рядом, прислоняясь к беленому боку печи, стоял ухват. В дверном проеме появилась дверь, которая, поскрипывая, петлями открылась и закрылась, демонстрируя, что дом готов принять новых хозяев вышла и шагнула на каменную дорожку, ведущую к забору. Обернулась, смотря как крыша покрывается новой черепицей. Уже за калиткой наблюдала, как очищается сад, а сухие ветки ложатся аккуратной поленницей возле крыльца. Сорняки, трава, дикая порсель исчезли, освобождая придомовую территорию для посадки любых растений. Даже забор встал как новый, и на петлях повисла калитка, защелкиваясь на крючок прошла к идентичному второму домику, куда уже перешел домовой. «На сегодня все. Я бы обновил охранные столбы на краю нашей земли. Это бы уберегло от чужих людей бродячих животных», — заволновался Ерошка. «Где здесь охранные столбы?» — посмотрела на Гавина, который так и стоял с открытым ртом, смотря на происходящее волшебство. «Так это при въезде на землю замка? Там стоят два столба!» Мужчина указал куда-то вперед. «Веди», — кивнула я и пошла за ним. «Как они работают?» «Замыкают круг. Если в них есть магия, то на территорию даже кролик не пролезет, а между ними можно пройти только с вашего разрешения», — пояснил Гавин. «Но я только слышала о таком. Они есть везде, но уже давно не работают». «А у нас будут работать», — заявила я, пробираясь по грязи. Ерошка бурчал, что сегодня он не сможет очистить все, сил потрачено много. Я, конечно же, спросила, как активировать функцию охранных столбов, на что получила пространный ответ. «Ты же хозяйка, тебе лучше знать». Дошли до основной дороги, и я увидела то, зачем шла. Две каменные стелы с острыми железными шпилями. Подошла ближе и начала разглядывать, надеясь увидеть то, о чем говорил домовой. «Ага, нашла!» — увидела Руны. «Если я правильно помню то, что написано в учебнике, я должна произнести их вслух в определенном порядке и дотронуться до каждой, активируя заклинания». Чтобы не рисковать, обошла стол по кругу, нашла все знаки, прочитала про себя. Там были слова «Земля», «Вода», «Воздух», «Враг», «Зло», «Дух охрана». Только потом произнесла вслух в порядке, указанном в учебнике. Дотронулась до каждого, активируя магию. Перешла ко второму столбу, сделала то же самое. «Вот теперь я чувствую себя в безопасности», — кивнула самой себе. «Завтра поедем в город, хочу посетить лавки и поискать садовника». «Как скажете, леди Оливия?» — склонил голову Гавин. «В замок?» «Да, ветер холодный!» — Поежилась я и отправилась в обратный путь. Пока шли, прикинула, что земли вокруг замка простираются километров на пять, если не брать в расчет гору, к которой он примыкает. «Можно было бы запрячь лошадь в карету», — буркнул кучер, когда я, устав идти, повисла на его руке. «Можно, но лучше для объезда территории иметь двуколку. Она меньше и легче». «Можно купить», — согласился Гавин. Мы, наконец-то, вернулись во двор замка. Мост поднялся, ворота закрылись за нами. Я приободрилась и запросила у Ерошки горячего чая с медом. Не хватало еще простыть. Вошла в холл и наткнулась на ожидавшую нас Мирт. Судя по ее недовольному лицу, опять будет угрожать и оскорблять. Решила действовать на упреждение. «За парком есть десять свободных домиков. Думаю, вам пора на заслуженный отдых. У вас есть время на сборы до завтрашнего утра. Надеюсь, вы сможете понять мое нежелание видеть вас в моем замке». Быстро сказал я и поспешила к себе наверх. «Скоро тебя поставят на место», — прошипела мне вслед Мирт. «Я направила письмо своему надзирателю». «Так», — остановилась я на ступеньках, — «я не понимаю вашего упрямства. Почему вы не видите очевидного? Я хозяйка этого замка и уже не заперта в нем. Альберт, если появится, просто гость, не более того». «Ты!» — она задохнулась в возмущении. «Время на сборы до утра. Не соберетесь сами? Дух замка поможет. Гавин, проследи!» Слушаю, леди Оливия», — кивнул мужчина. Я вернулась к себе, скинула на пороге грязные ботинки, плащ и перчатки и подошла к камину, пытаясь согреться. «Послушай, о чем они говорят», — попросила Ерошку. «Я все же не понимаю ее упорства». «Дама старой закалки, верна королю и лорду Альберту. Но я послушаю». Ерошка поставил на стол поднос с чаем. Я не спеша налила себе ароматного напитка, добавила ложку меда и вернулась к камину, усаживаясь в кресло. «Может, Мирт боится выйти из замка? Ведь она наверняка не покидала его много лет». «Ерошка, а есть ли у нее отложенные деньги? Хоть какой-то запас?» Я почему-то снова засомневалась в том, что Альберт ей платил. «Нет, только то, что лорд ежемесячно выдает на расходы». «А у Гавина?» «Есть, но немного. С десяток серебряных монет, спрятанных в конюшне, он тратит их на табак, одежду». «Так вот, в чем дело», — поняла я. Она понимает, что за пределами замка ей не на что будет жить, а здесь что-то мешает ей принять меня хозяйкой. Воспитание — вредность. Гавин недолго думал, ему кажется, все равно, кому служить. «А он у лорда всего пару лет, никуда не брали», — явился Ерошка за подносом. «Так что ему действительно все равно, кому служить».